Он снова просил, умолял, обещал разъяснить все до конца, притащил за руку мать, отвечая, зачем ты это сделала.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 Видно, долго копился счет друг к другу у матери с сыном, и теперь ш в ы р я л а с ь в лицо и гнусное, и смешное. Миф об интеллигентности Барбары Ионовны всей их семьи на глазах расползся по швам. Чтобы не быть свидетелем учиняемой ими друг над другом расправы, я убежала и спряталась в глубине сада.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 От страха, что я уеду, Эрик часто сбегал с работы, чтобы проверить, здесь ли я. Его постоянная тревога была столь очевидна, что я снова стала принимать ее за любовь. Нелегко было примириться с тем, что в его прошлом была Лиля, что вместо доверительного рассказа об этом он все запутал ложью, но в конце концов я уверовала в то, что он лгал из страха потерять меня. Почтамт в моей жизни занимал едва ли не главное место. «Ты правда счастлива?» — спрашивала мама в каждом письме, почему-то не слишком доверяя моим чрезмерным в том заверениям. Я получала также уйму писем от друзей. Писали все — Давид, Кириллы, р а я Лиза, Роксана, Лили — Я и раньше понимала, что Рая — самая умная из нас. В письмах это проявлялось еще ясенее. Обстоятельные, подчас с едкими характеристиками, они почти зримо доносили до меня перипетии ленинградской жизни. Лиза писала, как и говорила, в импрессионистской манере, эскизно. Как всегда была глубока в своих «листках», Любимая Нина. На почтамт я ходила ежедневно. Девушка, выдававшая до востребования письма, приметила однажды стоявшего на почтительном от меня расстоянии Эрика и окликнула его «А вам тоже есть». Ему ничего не оставалось делать, как подойти и взять протянутое ему письмо. «От кого?» — спросила я, похолодев. «То, что он получает письма не только на дом, но и до востребования, было для меня совершенной новостью». Эрик пробормотал что-то несвязное и спрятал письмо в карман. «Покажи мне». «Террористически потребовала я». Он заметался, но письма не вынул. «Или ты сейчас же покажешь, от кого письмо, или я уеду?» Не отступала я. И тогда он выхватил из кармана письмо, не читая, и взорвал его в клочки и выбросил в урну. Было ясно, что Эрик живет двойной жизнью, что ходит украдкой на почтант, что «ляля» -ля — не только прошлое, но и настоящее. Решение уехать стало неколебимым.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 Теряя уверенность в своей правоте, я обвиняла себя в том, что, требуя показать чужое письмо, вела себя недостойно. Эрик уехать со мной не мог. Я видела, что бью лежачего, но я, т о с к у ю по своим родным до физического изнурения, должна была подышать воздухом моей семьи, плохо понимая, в чем права, в чем нет, обещала через пару недель вернуться». В голубых петлицах...